Глава четвертая. Но никого не было. Наоборот, стало как-то еще пустыннее. Я приготовила еду без единого ляпа. Ничего не взорвалось и не выкипело, и съела все за столом. Но скоро, подумалось мне, начну есть на кухне, стоя из кастрюлек и сковородок. Так обычно происходит с одинокими людьми. Я решила срочно обзавестись правильными привычками. После ланча посчитала деньги, наличность и дорожные чеки. Как всегда, оказалось меньше, чем я думала. Необходимо заняться делом и заработать еще. Я подошла к комоду, выдвинула ящик с нижним бельем и стала в нем рыться. Господи, что только заставило меня купить эти красные трусики-бикини с вышитой черными нитками надписью «Воскресенье». Королевский дикобраз? Конечно. Он, помимо прочего, помешан на белье. Красные трусики были частью комплекта Уикенд. Имелись еще пятница и суббота, все на двух языках. Когда я достала их из полиэтиленовой упаковки, королевский дикобраз сказал На день воскресенья. Ему нравилось играть в поруганную Добродетель. Я надела обалдеть! восхитился королевский дикобраз, а теперь повернись. Он подкрался ко мне и все закончилось похотливым хитросплетением на матрасе, а вот бюстгальтер телесного цвета с застежкой спереди. Только для любовников говорилось в рекламе. Вот я отхватила лифчик в пару к любовнику. Я всегда покупалась на рекламу, в особенности то, что сулило счастье. Я взяла это обличительное белье с собой из страха, что после моей смерти Артур обнаружит его и поймет, что раньше ничего подобного у меня не видел. При моей жизни он никогда бы не заглянул в ящик с бельем. Он стеснялся его, избегал, предпочитая думать, что интересуется более возвышенными вещами. Надо отдать Артуру должное, так оно и было большую часть времени» поэтому ящик с нижним бельем я использовала как тайное хранилище и в силу привычки продолжала это делать сейчас. Я вытащила черную записную книжку Фрейзера Бьюкинена. Под ней, завернутая в комбинацию, лежала рукопись, над которой я работала перед смертью. Шарлотта стояла посреди комнаты, там, где он ее оставил, бессознательно сжимая в руках шкатулку с драгоценностями. В большом камине потрескивал огонь – Его горячие блики плясали на мраморных фамильных гербах, венчавших украшенную богатой резьбой каминную полку. Несмотря на это, Шарлотт убил озноб. В то же время щеки ее пылали, перед глазами и сейчас стояло его темное, неотразимое лицо, ухмылка, циничный изгиб бровей, жесткий рот, тонкогубый, ненасытный. Вспоминался оценивающий взгляд, скользивший по ее молодому крепкому телу, восхищавшейся формами, которых не могло полностью скрыть дешевое, дурного покроя, черное креповое платье. Шарлотте хватало опыта общения с аристократией, чтобы знать, как эти люди относятся к женщинам вроде нее, вынужденным в силу неподвластных им обстоятельств самостоятельно зарабатывать на жизнь. И он ничем не лучше остальных. Шарлота вспомнила об унижениях, которым подвергалась, и ее грудь начала бурно вздыматься под черной тканью лжецы, лицемеры, все до единого. Она уже начинала его ненавидеть. Она заново оправит его изумрудой и как можно скорее покинет Редмонд Гранж. Этот огромный дом таит в себе зло. Она почти физически ощущает его присутствие. В памяти всплыли загадочные слова Тома, кучера, сказанное, когда он не слишком галантно помогал ей выйти из кареты. «Не подходите близко к лабиринту, мисс, мой вам совет». Этот мрачный человек обладал плохими зубами и крысиными повадками. «Какому лабиринту?» — спросила тогда Шарлота. «Скоро узнаете», — с гадким смешком ответил Том. «Лабиринт погубил не одну юную леди из тех, что были здесь до вас, и отказался что-либо объяснять». За французскими окнами раздался серебристый смех, женский голос. «Кому пришло в голову прогуливаться по террасе в такой час да еще в ноябре?» Шарлотта вздрогнула, вспомнив другие шаги, которые слышала здесь вчера ночью. Но тогда, выглянув из окна, она не увидела на террасе ничего, кроме лунного света, до теней от кустарника, пляшущих на ветру. Она подошла к двери, намереваясь взойти по лестнице в свою крохотную комнатку, расположенную на этаже прислуги. «Вот как высоко ценит меня Редмонд», — подумала Шарлотта с обидой. «С тем же успехом я могла быть гувернанткой», повыше горничной или кухарки, но определенно не леди а ведь если уж на то пошло я воспитана ничуть не хуже его шарлота вышла из гостиной и застыла в изумлении у подножья лестницы преграждая ей путь стояла высокая дама в собольем дорожном плаще откинутый капюшон открывал взгляду огненно рыжие волосы низкий вырез алого платья обнажал полукружье пышной белой груди. Было видно, что по этому изысканному наряду отдали весь свой талант и все свои навыки самые лучшие, самые модные портнихи Бонд-стрит. В то же время флёр светской утончённости не мог скрыть хищные чувственности её тела. Дама была умопомрачительно красива. Она обратила к Шарлотте горящий взор. Зелёные глаза так и сверкнули в свете канделябра, Серебряного, украшенного купидонами и виноградными грозьми, который дама держала в левой руке. Кто вы и что здесь делаете? Царственным голосом, требовательно спросила она. Но прежде чем Шарлота успела ответить, Фелиция заметила у нее в руках шкатулку. Мои драгоценности! вскричала красавица и ударила Шарлоту по лицу рукой, затянутой в перчатку. Спокойнее, Фелиция! раздался голос Редмонда. Он вынырнул из тени. Я хотел, чтобы оправка драгоценностей стала сюрпризом, подарком к возвращению домой. Но сюрприз получил я. Ты приехала раньше, чем ожидалось. Он засмеялся сухим, чуть издевательским смехом. Женщина по имени Фелиция повернулась к Редмонду, обожгла его жарким собственническим взглядом и, дразня улыбкой, обнажила маленькие белые безупречные зубы. Редмонд галантно поднес к губам ее обтянутую перчаткой руку. Не хватало восьми страниц, самых первых. Я подумала, что забыла начало рукописи дома, и теперь Артур обязательно его найдет. Однако такого быть не могло, я не настолько рассеяна. Наверное, их взял Фрезер Бьюкинен, унес в рукаве пиджака, свернул в трубочку и сунул в карман, пока был в спальне, еще до моего появления». «Ничего, у меня есть заложник получше, его записная книжка». Восстановить начало несложно. Шарлотта, вне самой лучшей из карет Редмонда, встретившей ее на вокзале, проезжает поворот широкой липовой аллеи. Она кутается в никуда негодную шаль и тревожится о бедности своего гардероба и обшарпанности сундука, который стоит в ногах. Пожалуй, слуги будут над ней смеяться». В отдалении встает Редмонд Гранж с его увесистой женственной посадкой, мужественными башнями и зловещей аурой. Высокомерный дворецкий проводит Шарлоту в библиотеку, где, заставив ее неприлично долго ждать, с ней разговаривает хозяин дома. Он выражает удивление тем, что ювелиры прислали женщину, подразумевая, что ей не под силу выполнить требуемую работу. Шарлота отвечает твердо, даже немного дерзко. Хозяин дома замечает вызов в ее сверкающих голубых глазах и роняет, что она, пожалуй, чересчур независима. Едва ли это может пойти ей на пользу. «В моем положении, сэр», — отвечает она с чуть заметной горечью, — «приходится быть независимой». Шарлотта, разумеется, сирота. Ее отец — младший сын благородного семейства, которая отвернулась от него после женитьбы на матери Шарлотты, очаровательной женщине, танцевавшей в оперном театре. Оба умерли от оспы во время эпидемии. Самой Шарлотте повезло, у нее на лице осталось всего несколько отметин, лишь добавляющих пикантности ее внешности. Девочку воспитал дядя, брат матери, богатый, но скупой человек, который заставил племянницу выучиться ее нынешнему ремеслу, а затем умер от желтой лихорадки. Шарлоте он ничего не оставил, ибо никогда ее не жаловал, а благородное семейство отца не пожелало иметь с ней ничего общего. Теперь ей хочется, чтобы Редмонд знал, в его доме и в его власти она не по доброй воле, а по необходимости. Всем надо как-то зарабатывать на хлеб. Нужно рабочее название «Господин Редман Гранжа», например, или еще лучше «Ужас Редмонд Гранжа». ужасы моя специализация». «Ужасы» и «Исторический колорит». Или лучше взять что-нибудь со словом «любовь». «Любовь великолепно продается». Многие годы я пыталась объединить в одном заглавии «любовь и ужас», но это не так-то просто. «Любовь и ужас» в «Редмонд-гранже». Нет, слишком длинная и слишком похожа на близняшки Бобси в «Сансет-Бич». «Моя любовь была ужасна». но ну, это прямо Микки Спилейн. «Гонимая любовью», На крайний случай сойдет. Еще понадобится пишущая машинка. Я всегда печатаю свои тексты вслепую. Так быстрее, а в моей работе скорость имеет большое значение. Я хорошо это умею. У нас в школе, в старших классах, машинопись для женщины считалась чем-то вроде вторичного полового признака, скажем, груди. Надеюсь, время удастся купить подержанную машинку. Тогда я быстро перепишу начало, сочиню еще глав 8-9 и отошлю в издательство «Гермес» с сопроводительным письмом. Мол, по рекомендации врачей, переехала в Италию. Они меня ни разу не видели, знают только под другим именем и считают библиотекаршей средних лет, толстой и стеснительной. По сути, затворницей, которая к тому же страдает аллергией на пыль, шерсть, рыбу, сигаретный дым и алкоголь. Этим я оправдывалась, когда отклоняла приглашение на ланчи. Всегда старалась держать обе свои личности как можно дальше друг от друга. Артур и сейчас не знает, что я автор костюмированной готики. Сначала я писала, когда его не было дома, потом стала закрываться в спальне под тем предлогом, что изучаю экстерном какой-нибудь университетский предмет. Китайскую керамику, например, или сравнительный анализ мировых религий – Ни одного из этих курсов я не кончила по той простой причине, что даже не записывалась на них. Почему я ничего ему не сказала? Главным образом из страха. В начале нашего знакомства он много рассуждал о том, что ищет женщину, чей ум мог бы уважать, и было ясно. Стоит ему узнать, что тайну «Моргрейв мэнор написала я, и моему уму уже ничего не светит. А я всегда мечтала обладать умом, достойным уважения». Но друзья Артура, книги с многочисленными сносками, которые он читал, дела, которым служил, рождали во мне ощущение собственного убожества и нелепости. Я была чем-то вроде интеллектуального деревенского дурачка, и правда о моей профессии все бы только ухудшила. Мои книги с их немыслимыми обложками, все эти зловещие замки, Взволнованные девы в платьях аля ночная сорочка со струящимися по ветру волосами и вытаращенными, будто от базедовой болезни, глазами. Все эти пальчики ног, готовые к бегству, сочли бы макулатурой самого что ни на есть низкого пошиба и даже хуже. Ибо разве эти книги не участвуют в эксплуатации народных масс, не развращают их, навязывая пошлый стереотип женщины как беспомощного и гонимого существа? безусловно, я это знала. Но прекратить писать не могла. Ты же образованная женщина, сказал бы Артур. Он всегда так говорил, собираясь указать на какой-либо мой недостаток, и тем не менее искренне в это верил. Раздраженная усталость в его голосе была досадой отца умных детишек, которые принесли из школы плохие отметки. Он бы не понял, ему просто не дано постичь ту квинтэссенцию чувств, ту готовность, с какой мои читательницы бегут от действительности, все то, что я понимаю, как никто другой. Жизнь этих женщин безрадостна, и бороться с нею им не под силу. Они разваливаются от трудностей, как суфли от порыва ветра. Побег от реальности для них не роскошь, а необходимость. Он нужен им в любом виде. И когда усталость валит с ног и нет сил самой что-то выдумывать... В аптеке на углу моя читательница всегда находит то, что приготовлено для нее мной. В красивой, как всякое, болеутоляющее упаковке. Оно глотается, как пилюли, осторожно и быстро, пока, скажем, фен сушит локоны, накрученные на пластмассовые бегуди, или пока масло для ванн делает кожу розовой и бархатистой и оставляет вокруг стока грязное кольцо, которое потом нужно удалять аяксом. И тогда руки пахнут больницей. Муж говорит, что привлекательности в тебе не больше, чем в губке для мытья посуды, и ты начинаешь переживать, что недостаточно хороша, и оплакивать уходящую молодость. Про побег от реальности я знаю все, я на этом выросла. Мои героини с их неясным обликом всего лишь заготовки, из которых каждая женщина может вылепить себя только чуточку красивее». По вечерам в сотнях тысяч домов эти тайные я вылетают из своих земных оболочек, возносятся над кроватями и пускаются в приключения, такие сложные и увлекательные, что о них нельзя рассказать никому, а меньше всего мужу, который храпит рядом с зачарованным храпом и в самом предосудительном случае развлекается с банальным плейбольским зайчиком. Я прекрасно знаю свою аудиторию. Я ходила с ними в школу, была им лучшей подругой, добровольно записывалась во всяческие комитеты, в старших классах украшала спортзал плакатами «Попрыгаем, поскачем». Танцы, топотанцы, и уходила домой есть бутерброды с арахисовым маслом и читать романы в бумажных обложках, пока остальные танцевали. Я была мисс личность, всеобщая конфидентка и настоящий друг. Мне они рассказывали все. Поэтому теперь мне легко быть доброй феей, несмотря на все очевидные недостатки моих подопечных. Слишком тощие икры, локти, шершавые, как цеплячие коленки, волоски над верхней губой, совершенно неприемлемые, если верить рекламам на задних обложках журналов про кино. Но мне дано превращать тыквы в золото. «Война, политика, сплав по Амазонке и другие великие побеги от действительности моим читательницам недоступны, а хоккей, футбол, то, во что они не играют, неинтересны. Так зачем отказывать им в замках, злодеях, прекрасных принцах, если вдуматься, кто такой Артур, чтобы судить о социальной уместности или неуместности? Иногда меня прямо тошнит от его проклятых теорий и идеологий». Ведь я предлагаю надежду, картину, пусть нелепого, но лучшего мира. Что здесь плохого? Неужто это хуже прожектов Артура и его друзей? Во всяком случае, ровно так же реалистично. Ну хорошо, вы печетесь о благе народа, рабочих. Ночью про себя спорила я с Артуром. Так посмотрите, что ваш народ читает. По крайней мере, женская его часть» когда вообще находит время читать и при этом не желает иметь дело с социальным реализмом правдивых признаний. Они читают мои книги, поймите вы, наконец. Но это означало бы наступить Артуру на самую больную и священную мозоль. Умнее было бы подступиться с материалистически-детерминистских позиций. Артур, так уж вышло, что именно это я умею делать лучше всего. Именно это мне больше всего подходит». Так получилось случайно, однако я втянулась, и теперь это моя профессия, единственный способ зарабатывать на жизнь. Как говорят шлюхи, на кой черт мне идти в официантке? Ты всегда утверждал, только осмысленный труд может сделать женщину цельной личностью. Настаивал, чтобы я нашла какое-то занятие. Ну так вот, моя работа вполне, как я считаю, осмысленная. И труднем меня не назовешь. Таких книг я написала 15. Впрочем, Артур бы на это не купился. Образец совершенства Марлена три месяца проработала наборщицей. Нельзя по-настоящему узнать рабочих, пока не побываешь в их шкуре. А для сноба Артура меньшего было бы недостаточно». «Бедный Артур. Что он делает один в квартире среди обломков нашего семейного счастья? Чем занимается в эту минуту? Распихивает мои красные и оранжевые платья по мешкам, чтобы отдать в общество инвалидов? Выбрасывает мою косметику, а может листает тетрадку с газетными вырезками, которые я в детском упоении собирала в первые недели после выхода «Мадам Оракул»? Как наивно было полагать, что я наконец-то добьюсь от них уважения?» Тетрадка с вырезками отправится в помойку вместе с прочими обрывками моей жизни, оставшимися на другой стороне. Интересно, что он себе оставит? Перчатку, туфлю? Но вдруг он сейчас грустит обо мне. Об этом я как-то не подумала, что Артур, как и я, может тосковать, ощущать непоправимость утраты. Вдруг я осудила о нем несправедливо. Эта мысль меня потрясла. Предположим, что он не испытывает ненависти ко мне, не думает о мести. «Что, если я нанесла Артуру смертельный удар? Может, надо послать из Рима анонимную открытку? Джоан жива, подпись «Друг», чтобы его ободрить». Мне следовало больше ему доверять с самого начала, быть честной, говорить о своих чувствах, обо всем рассказывать. Вот только не разлюбил бы он меня, узнав, какова я в действительности. Но я боялась разрушить его иллюзии, а поддерживать их было так просто». Требовалась лишь капелька самодисциплины, никогда не сообщать ему ничего важного. «Нет, большая честность меня бы не спасла», — подумала я. «Скорее уж, большая нечестность. По моему опыту, искренности разговоры о чувствах ведут только к одному — катастрофе».